Глава четырнадцатая. Двое в шляпах. В Лондоне я вернулся к той жизни, о которой мечтал. Радость от этого, признаюсь, оказалась несколько пресной, и все же я многого добился. Зател в доме ремонт, пошел себе еще костюмов, нанял новых слуг. Оранжерею восстановили, и там теперь по отцовской традиции выращивали салат. Я ездил по гостям и сам устраивал вечера, получал приглашение на чай и игру в карты, приглашал в ответ. О том, что было со мной в те странные два месяца, я никому не сказал, и все же стал модным гостем. Возможно, потому что больше не стремился всем понравиться. Свою удивительную историю я хранил только в своем сердце и на этих страницах, над которыми продолжал работать по утрам в своем кабинете, ранее известном как кабинет моего отца. Вот забавно. В разгар приключений я все отдал бы, чтобы с ними покончить и жить нормальной жизнью, а теперь в мечтах только и делал, что возвращался в Ирландию. Кстати, особняк виновника моих несчастий и приключений, Гарольда Ньютауна, был выставлен на продажу, но купить его никто не рвался. По Лондону прошел слух, пущенный неизвестно кем, ха-ха, что это место не приносит счастья владельцам. Так дом графа и стоял наглухо запертый, его царственное великолепие поблекло. За лето сад зарос, кусты и плющ льнули к стенам со всех сторон, и я надеялся, что зло, которое так долго наполняло этот дом, постепенно исчезнет без следа. В июле отгремело празднование моего восемнадцатого дня рождения, рад сообщить, что на него пришло множество новых друзей. Я вступил во владение наследством и в тот же день уволил управляющего. «Прощайте, мистер Смит, честное слово, вы были мне как отец». Нового я нанимать не стал и погрузился в изучение счетов, налоговых ведомостей и секретов управления имуществом, чтобы лучше справляться со своими графскими обязанностями. Слуг я нанимал, конечно, из ирландцев. Их говор будил в моей душе тепло, которое могло вызвать мало что другое. Я хорошо к ним относился, а они в ответ были добры и старательны, и скоро дом засиял как новенький. Так замечательно он не выглядел даже при моих родителях. перемене дивились все, кто годами проезжал мимо нашего заросшего сада, теперь чудесного. Так что в высшем свете я прослыл мастером поиска идеальных слуг. Мне чудилось, что репутация это разом и лесная нам бы так, и снисходительная. Негоже графу самому выбирать слуг, на что тогда управляющий. Однажды на балу хозяин дома спросил меня, «Как вам удается управляться со слугами? Ведь это истинный бич нашего времени, ленивые, вороватые. Умоляю, раскройте секрет, и я передам его своему управляющему». Я был уже немного пьян, поэтому не успел выставить между правдой и приличным ответом спасительную баррикаду легкой и забавной лжи. «Просто я вижу в них обычных людей», — честно ответил я. «Лжеца и лентяя сразу видно, будь он хоть граф. Так что я просто смотрю на человека и думаю, мог бы он стать мне другом». «Как это радикально! Слуги ведь совсем из другого теста. К ним нельзя подходить с той же меркой, что к нам». Я хохотнул и щедро глотнул шампанского, представляя, что на это ответил бы мой брат. «Все мы одинаковые», — пробормотал я и взял с подноса еще бокал. «У нас в жилах одинаково красная кровь. Эта жидкость — истинное чудо, которое отмерено природой каждому на равных». Хозяин что-то пробормотал и отошел, и я больше не получал приглашений в его дом. Меня это не очень-то заботило. после всего пережитого что мне недовольство какого-то графа. Зато я часто думал о Бене, чем он занят и где его искать, не случилось ли с ним чего. Я выписывал все лондонские газеты и изучал каждую, искал любой намек на деятельность брата, вдруг он тоже вернулся в город, но Бен как сквозь землю провалился. Так прошло лето и началась осень, а потом... Наконец, кое-что произошло. Когда принесли утренний выпуск «Таймс», у меня чуть не выпала из руки чайная чашка. Я вцепился в газету, снова и снова перечитывая заголовок передовицы «Демонстрация поразительного опыта профессора Фарадея», «Прирученная сила электричества», «Вход бесплатный», «Освободите вечер следующей пятницы». Статью я прочел с отчаянно колотящимся сердцем. Майкл Фарадей, великий человек и бывший наставник моего брата, собирался устроить в Народном зале Королевского института демонстрацию какого-то опыта. Отрадно, что славный добряк Фарадей не изменил мечте поставить электричество на службу людям. Конечно, я обрадовался его успехом но главное заключалось не в этом. Если Бен читает британские газеты то вдруг он тоже увидит новость и «в следующую пятницу я был там». Приоделся, вышел заранее, заплатил за одно из лучших мест, даже на бесплатных мероприятиях найдутся любители занять стул в первых рядах, а потом продать свое место. Народу набилось, как в бочке сельдей, все сословия собрались, будто имя Фарадея стирало границы между аристократами и простым людом. В зале было душно, тесно, все шептались, некоторые ухитрялись даже есть и выпивать. Калахан, его и тоже частенько вспоминал, обязательно сказал бы, что следовало брать деньги за вход. С каждого по пенсу набралось бы немало фунтов. Я озирался, вглядывался в лица, для того и выбрал первый ряд. Но Бена не было. Под аплодисменты на сцену вышел Майкл Фарадей, Я был сердечно рад видеть ученого, но пропустил его речь мимо ушей, поскольку продолжал изучать публику, которая все пребывала и пребывала. Фарадей говорил что-то об устройстве, которое скромно назвал клеткой Фарадея. «Заземление — это удивительное явление, господа!» — вещал он, а я думал только бэн ну где же ты?» Внешнее электрическое поле не может попасть внутрь заземленной металлической клетки, поэтому... Минут двадцать спустя лекция закончилась, и Фарадей приступил к демонстрации. Заскучавшая была публика оживилась. Фарадей и правда вошел в какую-то клетку, рядом с которой громоздилось сложное устройство из металлических трубок и проводов. Потом громко объявил, что его помощник сейчас пустит ток, и ударит электричеством в клетку, и замер в красивой позе, раскинув руки. Помощник начал крутить ручку знакомого мне генератора, и я даже о не позабыл. Что Фарадей делает? Ему жить надоело. Граф Ньютаун от удара электричеством на месте умер. В воздухе запахло грозой. В огромном генераторе что-то затрещало, и я вскочил. «Наука сейчас потеряет великое светило». Фарадей заметил в первом ряду взволнованного поклонника, присмотрелся и вдруг широко улыбнулся. Мы виделись всего дважды, и оба раза я был абсолютно мертв, хоть и мог передвигаться и разговаривать, а теперь выглядел обычным юношей. Но Майкл Фарадей меня узнал, его добродушное лицо расплылось в улыбке. В этой улыбке было такое восхищение чудом жизни и ее тайнами, что я невольно улыбнулся в ответ. А потом электричество ударило по клетке со всех сторон, и я ахнул вместе со всем залом. Фарадеи били молнии, но не достигали его, клетка гасила их, и он стоял, как ни в чем не бывало. Позади меня раздался глухой удар, кажется, кто-то упал в обморок. Еще несколько секунд молнии били в клетку вокруг Фарадея, живого и невредимого, хотя я с ужасом ждал, что одна из молний до него доберется. Потом помощник перестал крутить ручку, электричество иссякло, и Фарадей, радостно блестя глазами, провозгласил, «Мы вступаем в великую эру, друзья! Вы своими глазами увидите, какая это сила электричества!» «Поверьте, скоро оно перевернет нашу жизнь!» Некоторые зрители уже покидали зал, расталкивая всех на своем пути. Им, похоже, не хотелось, чтобы это жуткое электричество перевернуло их жизнь. У остальных вид был смущенный и несколько озадаченный. Фарадей вышел из своей волшебной клетки и еще несколько минут пел оды электричеству, затем поклонился и объявил встречу оконченной. Притихшие зрители, те, что еще не сбежали, потянулись к выходу. «Что за времена настали?» — прошептала женщина, сидевшая рядом со мной, и покрепче прижала к себе ребенка, ошалевшего от увиденного. «Так и жди беды!» Я ее не слушал, вглядывался в каждого, кто покидал зал, но знакомой фигуры так и не увидел. «Ищите его!» — от неожиданности я вздрогнул. Ко мне, спустившись со сцены, подошел сам Фарадей. «Да, профессор», — пролепетал я и вскочил. «Я давно его не видел. Думал, он придет». «Я тоже, признаться, верил, что он не пропустит демонстрацию. Но, увы, похоже, мы ошиблись». Майкл опечалился, но тут же улыбнулся снова. «Ну да ладно. Рад видеть вас в добром здравии, если вы понимаете, о чем я». «Не желаете ли прийти к нам с женой на ужин и рассказать, как вам удалось настолько... М -м, оживиться?» Я рассмеялся, продолжая коситься на расходящихся зрителей. Соблазн побывать на ужине у самого Фарадея был велик, и я собирался уже согласиться, когда наконец заметил кое-что интересное. В помещении не ходят в шляпе, но две шляпы скользнули вдоль стены в самом темном углу. Мне невольно вспомнилась погоня за убийцей на земляничном фестивале. «Извините, Майкл», — промямлил я и бросился в погоню. Помогло мне то, что мчался я, как тогда, на площади, без всякой аристократической степенности. Толкал всех на своем пути, нырял в любой освободившийся зазор между людьми. Один из обладателей шляп обернулся. «Калахан! И он тут!» Я зарычал и прибавил ходу. Но Калахан с невероятной прытью скрылся в толпе. «Не теряй шляпы из виду, только не теряй», — повторял я сам себе. Вскочил на стул, попавшийся на пути, перескочил с него на другой, спрыгнул на пол, случайно уронил какую-то даму. Я мчался с ирландской решимостью, не как граф, а как отчаянный мальчишка. Мчался так, будто от этого зависела моя жизнь, и в каком-то смысле так оно и было. «К счастью, ни Бена, ни Калахана бегунами не назовешь. Изначально нас разделял целый зал, но на улице я сразу их догнал и крепко схватил каждого за локоть. Бен и его новый приятель Рори Калахан сделали попытку вырваться, но так задыхались от бега, что ничего у них не получилось». «А, привет!» — выдавил Бен. «Рад тебя видеть!» «И я!» — поддакнул Калахан. «Здравствуйте!» Джон. Я сурово оглядел обоих. Бен в неизменном пенсне, вид здоровый, не измучен, не исхудал и даже, пожалуй, весьма прилично одет, умыт и подстрижен. Каллахан за полгода не изменился, не броский наряд, не броское лицо. Никогда бы не поверил, что этот серый человечек построил промышленную империю. Эти двое, в свою очередь, смотрели на меня. В их взглядах было любопытство дружелюбный интерес, но ничего похожего на «поразительно ты жив», не то, что в последний раз, когда мы виделись. «Не замечаете во мне ничего необычного?» — на всякий случай спросил я. «Отличная прическа», — не моргнув глазом, ответил Калахан. «Кудри у вас свои или спите в попельотках? Зная вас, предположу, второе». «Мои собственные», — процедил я и повернулся к Бену. «Привет, братец. Ты что, вообще не удивлен?» «Очень удивлен. Что ты забыл на научной демонстрации? А то, что я жив, тебя не смущает?» Бен посмотрел на Калахана. Тот сделал вид, что любуются видом ночной улицы, дескать, выкручивайся сам. «Поздравляю, я очень рад», — неубедительно промямлил Бен. «Я прищурился. То недолгое время, когда я был сыщиком, научило меня не давать добыче соскочить с крючка». «Бен, ты что-то знаешь, так? Иначе ты сейчас вопил бы, что я никак не мог ожить, потому что это антинаучно». «Ну почему же антинаучно?» — занудно возразил Бен. «Я всегда говорю что у Тономора есть какие-то энергетические свойства, просто их суть пока не ясна. А теперь этот редчайший минерал, этот подарок природы, лежит на дне Ирландского моря, так что ни слова мне больше о нем не говори, или я взорвусь от злости». «Я тебе вообще не говорил ни про Тономор, ни про море. Бен, выкладывай!» «Нам пора. Мы опаздываем, рад был повидаться», быстро ответил Бен и потащил Каллахана прочь. «Я преградил им путь. Даже не думайте. Бен, для начала ты идешь к Фарадею. Говоришь ему, что жив, здоров и благодарен за все, чему он тебя научил. Он беспокоится о тебе, так что не будь таким... козлом». Ирландская словечка, далекая от аристократизма, подействовала. Бен возмущенно фыркнул, развернулся и пошел обратно к зданию института. Мне показалось, в глубине души ему и самому хотелось это сделать. — Не задерживайся, мы тебя ждем! — крикнул я, с ужасом представив, сколько мы тут проторчим, если Бен решит обсудить с Майклом устройство его волшебной клетки. Бен махнул нам рукой и скрылся. Мы с Каллаханом остались одни посреди двора. «Рори Каллахан», — с чувством сказал я. «Джон Гленгл», — тем же тоном ответил он. «Что поделывали?» «Строил новую империю. Благодарю вас за то, что развалили старую. Полагаю, это ирония. Отнюдь. Провал часто открывает двери новому успеху, срывает покровы с твоих ошибок, показывает, в чем ты был слеп». «А Бен все это время был при вас, так? И вы запрещали ему меня искать». «Бену невозможно что-либо запретить», — весело ответил Калахан. «Да, он был со мной. Мы деловые партнеры. Моя хватка плюс его технический гений — верный путь к успеху. Не волнуйтесь, я за ним приглядываю. Слежу, чтобы он ел, спал и переодевался в чистую одежду». «Да вы просто благороднейший из людей», — Я поморщился от невольной ревности. За Беном я мог бы и сам присмотреть, если бы он мне позволил. Вы это делаете только потому, что его идеи приносят вам кучу денег. Как смело вы отказываете мне в человеческих чувствах. У меня что, не может быть друзей? «Могут», — огрызнулся я, — «но только очень полезные». Каллахан глянул на меня снисходительно. «Я тоже полезный друг, Джон». «Со мной выгодно и удобно дружить. Вам я тоже друг». «Неужели?» «Дружба познается в делах», — мудро протянул Калахан. И тут, к моему удивлению, из здания выскочил Бен. Как быстро он вернулся. «Майкл был рад меня видеть, простил и сказал, что я молодец», — зачистил Бен. «Он уверен, что восставшие мертвецы упокоились моими стараниями. Приглашал на семейный ужин, чтобы я подробнее изложил, как у меня это получилось» я от души захохотал дай ка угадаю ты ответил что спешишь и зайдешь в другой раз а то пришлось бы рассказывать как ты сделал все чтобы не дать беднягом покоиться вот был бы позор Бен надулся и я решил смягчить удар в конце концов я правда очень рад был его видеть а пойдемемся все вместе поужинаем предложил я угощаю ладно тут же ответил Бен, и я решил поверить что он тоже рад меня видеть Только давай лучше поедим у нас дома. Скучаю по нему. Сказано, сделано. Мои слуги накрыли нам ужин, с любопытством поглядывая на гостей, и бесшумно скрылись. За Ростбифом, картофельной запеканкой и французским вином мы обсуждали ничего не значащие мелочи. Лондонские новости, новости науки, погоду. Вечер получился неожиданно приятный. И что же производит ваша очередная империя? Осторожно поинтересовался я, когда подали десерт. «Высокотехнологичные детали для паровозов. Слыхали о железных дорогах? Их кое-где уже строят, и я уверен, это только начало», с энтузиазмом поведал Каллахан. «Мы с Беном сняли контору в Дублине и собираемся открыть вторую в Лондоне. Нынешний железнодорожный бум будет только нарастать, и всю Великобританию однажды охватят сети железных дорог». Я усмехнулся и внезапно понял, что мне нравится Калахан. Если разорить аристократа и оставить его без гроша, ему останется только в реку броситься. А Калахан на моих глазах остался без фабрики и без репутации, но отряхнулся, встал и занялся чем-то еще. И если потеряет деньги снова, найдет, где заработать другие. Действительно, хорошо иметь такого друга». «О дилижансах лет через 20 и не вспомнят», — продолжал калахан «Бен очень помогает в текущих делах и одновременно разрабатывает революционную идею». «Поезд, работающий на электричестве, а не на угле», — торжественно провозгласил Бен. «Он может изменить историю человечества». «Звучит невыполнимо», — я невольно улыбнулся. «Уверен, ты справишься. Раскроешь все загадки природы, какие захочешь». Бен растаял, и тогда я понял — пора. Настоящий сыщик всегда ищет правду, и я весь вечер терпеливо ждал подходящего момента для главного вопроса. Кстати, о загадках природы. Что вы знаете про то, как я ожил? Бен снова глянул на Калахана, и меня это порядком взбесило. То, что они что-то скрывают, было ясно как день. «Это Калахан запрещает тебе рассказать мне правду?» разозлился я. «Бен, я твой брат!» «Джон, вы меня, как всегда, представляете в демоническом свете», — невозмутимо ответил Каллахан, чинно разрезая пудинг ножом и вилкой. «Просто Бен, да и я, признаться, тоже, дал обещание никогда не раскрывать этой тайны», — он перевел взгляд на Бена. «Но мне кажется, бывают дела, в которых правда важнее обещаний». Зная правду, мы имеем шанс взять жизнь в свои руки. Скажи ему». «О, так вот почему Бен на него смотрел. Калахан, похоже, был его советником по вопросам человеческой натуры. Я силой выдохнул. А вдруг меня вернула не магия, а вдруг... «Это ты что-то сделал?» — выдохнул я. «Да как мне сразу, еще в Ирландии в голову не пришло...» что Бен приложил руку к моему спасению. Что-то незаконное, так? Нет. Бен даже нашел в себе наглость возмутиться, как будто ничего незаконного в жизни не делал. тебе и правду вернул-то на мор, я ни при чем. Почти. Бен отодвинул тарелку, потеряв к сладкому пудингу интерес. Он явно сдался под нашим общим напором, и я глянул на Калахана с благодарностью. «Я всегда говорил, Танамор обладает большой неизученной силой», — начал Бен. «Просто это была не моя идея. Я, признаться, был слишком увлечен нашим железнодорожным проектом. Но тут она явилась, и...» «Она...» Понимание обрушилось на меня еще до того, как он продолжил. «Молли, кто же еще?» «Да, она нашла нас. Не знаю, как Джонни». Весной явилась к нам с Тономором. До сих пор не понимаю, как ей хватило наглости. Она ведь знала, что мы с Рори за ним охотились. Принести нам Тономор было смело и глупо, но я всегда ценю храбрые решения. Молли сказала, тебе совсем плохо, но ты слишком гордый, чтобы искать меня, и слишком благородный, чтобы воспользоваться Тономором самому. Какого числа это было? Восемнадцатого мая. Днем, понял я, перед закатом. Калахан кивнул, и сердце у меня забилось быстрее. Так вот, куда Молли ездила с Фарреллом, когда я нашел тело Глории и попал в полицейский участок. А я думал, она с Робином. Я тогда спросил, где она была, а она сказала, выясняла кое-что, простите, что пришлось вас одного отпустить, потом расскажу, как же спать хочется. И больше никогда об этом не упоминала. «Ее план был в том, чтобы наполнить Танамор», — негромко сказал калахан «Попросить людей, которые вас знают, добровольно передать Танамору немного своих жизненных сил, чтобы вас спасти». В общем, Молли пыталась повторить то, что делал Гарольд Ньютаун. «Набрать сил от многих, чтобы оживить одного», — подхватил Бен. «Только она делала это в открытую, а не из-под тяжка. Я не мог не восхититься идеей». Признаться, поначалу мы все-таки попытались отнять у нее тономор ради науки, но она сражалась, как тигрица, и орала, что если я заберу его, то отниму у тебя жизнь. Так что я, в конце концов, сделал, что она хотела, и отпустил ее вместе с тономором. «Передай ему, что я... Я его... Он знает, он тоже вас очень любит в своем духе. Ты не отнял у моли тономор...» а наоборот отдал ему часть своей жизни? Ты?» Бен глянул на меня с обидой. «Ты не так хорошо разбираешься в людях, как тебе кажется. Если не веришь, что ради тебя я мог поступить вопреки разуму. Мне кажется, я отдал тебе добрый десяток лет своей жизни». Пожаловался он и, снова придвинув тарелку, продолжил поглощать десерт. «У меня теперь чаще болит плечо, но я не жалею. Я искренне рад тебя видеть». «Я тоже отдал вам немного своих сил», — сдержанно сказал Калахан. «Думаю, лет на... пять. Вы мне искренне симпатичны, а ближе Бена, признаюсь, у меня никого нет. Первые дни после этого мы с Беном оба были очень раздражительными, слабыми, рассеянными. Срывались друг на друга, и я уже решил, что совершил ошибку». «Тономор ведь забирает не только время, но и разум и душу, но потом все как рукой сняло. Наши с Беном мозги работают так же блестяще, как прежде. Я был этим потрясён. «С научной точки зрения это и правда потрясающе», — закивал Бен. «Я понял, что мы, люди, истинная загадка. Мы умеем восстанавливаться и разум, и душа, и тело». «Все долги отданы, мистер, и отданы с лихвой», — сказала мне Молли на прощание. Так вот, что она имела в виду. «Она обещала сообщить, как все пройдет», — сказал Бен. «И через три дня прислала нам краткое послание, указав, что диктуют его какому-то Робину, и тот записывает все, что она желает сказать. Что-то вроде уважаемые Бен и Рори, все получилось, Джон жив и здоров», Он уехал в Лондон. Ни слова ему о том, что мы сделали. Тономор я выбросила в море, можете не искать. Я не шучу. Спасибо за все, Молли Малоун». «Я тогда подумал, ты же умный, наверняка и сам догадался, как дело было». С аппетитом доедая пудинг, сказал Бен. «Удивлен, что нет. Почему?» «Я думал, меня вернула магия священной ирландской земли», — пролепетал я. Там был голос и Маргаритки, и... Бен скептически посмотрел на меня. «Волшебства не бывает. Есть только неразгаданные явления природы и предприимчивые люди, вроде Молли, которые умеют ими пользоваться». «И ты мне даже письмо не написал?» — возмутился я. «Я обещал молчать. А еще я был занят поезда, провода. И еще он не любит говорить о чувствах» услужливо подсказал Каллахан, не отрываясь от десерта. Я потрясенно откинулся на спинку стула. Как же так? Мистер гленгол вы сказку помните? Мерлин подарил ирландской девушке Тономор, чтобы она возлюбленного к жизни вернула. И во времена Мерлина и сейчас это была сказка об ирландской девушке, с чего все началось, тем и закончилось. Бен, Рори, мне пора. «Мы у тебя дома вообще-то», — нахмурился Бен. «Куда?» «В Ирландию». Каллахан вежливо поднялся. «Понимаю. Благодарим за ужин. Мы поселились в отеле. Зачем вам отель?» Я торопливо проверил, есть ли у меня с собой деньги, и бросился к двери. «Это твой дом, Бен. Живи сколько хочешь, я вам рад. Рори, все слуги у меня ирландцы, ты найдешь с ними общий язык». «Не боишься, что я случайно сожгу дом?» — с вызовом спросил Бен. Я засмеялся и взял с тумбочки шляпу. На душе у меня было так легко. — Построим новый, — ответил я. В прихожей я схватил с вешалки плащ и выбежал на улицу.